Власти специально следят, чтобы песец был для экипажа чужаком и, желательно, состоял в неприязненных отношениях с капитаном. Несчастные случаи на море не редкость, и проще простого было бы устроить для невмеру дотошного инспектора какое-нибудь происшествие. Скажем, выпал человек за борт или отравился протухшим мясом. Однако с королевскими песцами подобные неприятности почти никогда не случаются. Как бы люто не ненавидели этих крючкотворов моряки, Потому что смерть адмиралтейского чиновника, неважно по какой причине, влечет за собой обязательное неторопливое расследование, на время которого корабль со всем его содержимым помещается под арест. Дотошные допросы, очные ставки и обыски иногда тянутся месяцами, и пока дело не будет закрыто, никто, кроме тяжелобольных, не смеет сойти с корабля на берег. Можно, конечно, дать взятку, чтобы ускорить волокиту, Но обойдется такая мзда! Ох, как недешево!» Господин Салье по прозвищу «Клещ», судя по виду и разговору, был классическим образчиком своей профессии. На столе, н а к р ы т о м деревянной решеткой с ячейками разной величины, туда ставили миски и стаканы, чтобы они не елозили по поверхности откачки, два прибора стояли нетронутыми. «Это место капеллана. Чудак сказал, что будет кормиться с матросами», — пожал плечами Логан — попивая сидр из необычного вида кружки, сверху она была оснащена перепонкой. Я не сразу сообразил, что фронтоватый штурман таким образом оберегает свои н о в о щ е н н ы е усики. А вон там сидит Мичман, он сейчас на вахте. — Его звать Проныра? — Он сынок нашей кузины Гуэн, — присвокупил Кабан. — Вы, доктор, держитесь н е м ухо востро, и главное, не садитесь в карты играть. Тут же вошел и Мичман, будто стоял за дверью. — Чего вы врете, дядя? — сказал он, подтвердив мое предположение. — Завидуете моей учености, вот и беситесь. Он сел к столу и жадно вгрызся в соленый окорок. — Это кто, лекарь? — Привет, лекарь. Я тут один настоящий морской офицер в гидрографической школе учился. Не то что эти. — Полгода всего. Потом тебя п о п ё р л и заметил один из близнецов. — А вы никто вообще не учились. Поэтому я уже мичман, а вы в мои годы по реям лазили. — Ох, хороша лошадка! — Летиция, хоть и была голодна, за вчерашний день она не съела и крошки, посмотрела на еду с некоторым испугом. Ей еще предстояло привыкнуть к корабельной пище. Соленой лошадью моряки называют солонину, составляющую главный продукт их рациона. Свежее мясо подают скупо, не чаще, чем раз в неделю, когда забивают бычка или барана. В остальное время едят густую похлебку из чеснока и зерна, запивая пивом или сидром. Офицерам положено вино, матросам, по праздникам чарка Рома. Муки всегда не хватает, поэтому, если на суше обыкновенно на хлеб кладут тонкий ломтик мяса, то в море наоборот. Я, впрочем, всего этого, за исключением Рома, не употребляю. Солонины мой желудок не переваривает. Хлеба п о п у г а я в плавании никто не даст, от чеснока у меня лезут перья. Но в море я не бываю голоден. Во-первых, я почти все время сплю. А во-вторых, к о л и возникнет охота подкрепиться, могу полетать над волнами и выхватить из воды какую-нибудь задевавшуюся рыбешку, и это у меня очень ловко получается. Когда же мы спустимся в южные широты, над океаном начнут порхать летучие долгоперы, вкуснее которых ничего не бывает. Должна быть, любовь к сырой рыбе объясняется моим японским происхождением. И потянулись дни, почти неотличимые один от другого, Что такое жизнь на море? Если нет бури или боя, скука, рутина, да вечная ловля ветра. Коли на счастье дует попутной, то есть на Фордевинде все просто. Знай, поднимай побольше парусов, догони вперед к горизонту. Если дует боковой, то есть на Бейдевинде, у Марсовых много работы с косыми парусами. Если встречный, корабль маневрирует длинными острыми з и г з а г а м и иногда проходя за целые сутки всего 20 или 30 миль. Матросы борются со скукой по-разному. В свободное от вахты время кто-то вяжет хитрые узлы. Это мастерство на кораблях высоко ценится. Кто-то травит байки, кто-то играет в карты на щелчки или за трещины. Ставить на кон деньги или вещи команде строжайше заказаны. Иначе может дойти до смертоубийства, а то и мятежа. Но офицеры в кают-компании обычно пренебрегают этим запретом. Во всяком случае на корсарских кораблях. Моей л е т и ц ы однако, заниматься глупостями и томиться бездельем было некогда. Все время, не занятое сном, она штудировала медицину, а когда уставала, выходила на палубу и пыталась разобраться в устройстве корабля.